Глава 42. Чем больше поступала к ней информация о происшедшем, тем больше леди Дефлиан убеждалась в том, что ее предположение верно. Ну а какая еще стройная женщина, кроме прекрасно подготовленной русской, могла отобрать у трех мужчин драгоценности? При том, что один из этих мужчин дважды в нее стрелял. Кто еще, кроме чертовых русских фанатичек, мог увернуться от двух выстрелов в упор? Ведь ювелиры говорили, что все происходило в экипаже. Леди Доротея отправила скандального ювелира к доктору, почти не опросив его, и теперь уже второй раз опрашивала водителя-охранника. «Итак, он обогнал вас и резко затормозил». Вспоминала первый разговор с водителем англичанка. Она хотела еще раз все услышать и все понять, так как не была уверена в своем немецком. «Именно так, мадам», — кивал огромный мужчина в кожаной куртке. «А потом?» Потом он выскочил из своей колымаги, Я сразу понял, что он хочет драться. Такое случается все чаще на дорогах в последнее время, мадам. Вот только этот тип был в маске. Это меня удивило. И, конечно, он кинулся на меня. И, клянусь, я бы его одолел, но меня сильно ударили сзади. Охранник чуть развернулся и показал леди Доротеи затылок с огромным синим кровоподтеком. — Вот, видите? Дальше я плохо помню, что было. — Вас ударил второй? — интересовалась леди дефлиан Признаться, я не помню, — отвечал ей охранник. — Я уже схватился с этим типом в маске, а тут — бум! И все поплыло. Сразу видно, бил человек знающий. Он заговорил чуть тише, как будто боялся, что его услышат. — Господа говорили, что этот второй был женщиной. Но вот что я вам скажу. Никакая женщина так хорошо бить не может. — Понятно. Леди Доротея покивала головой. «Понятно. Хорошо. Идите и позовите мне сюда мистера Гольдберга. Как прикажете, мадам». Большой мужчина встал. Леди Дефлян хотела еще раз услышать рассказ о том, что происходило в салоне экипажа. Но тут в кабинет заглянул Тейлор и обратился к ней. «Не леди? У тебя есть что-нибудь?» Она была заинтересована. «Кажется, кое-что есть». Эббордин вошел в кабинет заместительницы герцогини, и весь его тон говорил о том, что его это «кое-что» весьма интересно. «Ну, говори. Телеграфист, который принимал от отправителя эту телеграмму, уже ушел домой, пришлось ехать к нему на квартиру, но я не поленился». Леди Доротея знала, что этот сотрудник при желании может взять след не хуже охотничьей собаки. Ей об этом рассказывала сама герцогиня, и поэтому она продолжала слушать его а продолжал рассказ. «Оказывается, он запомнил того отправителя!» Тут Эбердин сделал торжественную паузу и улыбнулся. Едва не развёл руками, как цирковой фокусник после удачного трюка. «Вот, дескать, я какой!» «Тейлор!» — строго произнесла начальница. «Избавь меня от своих гримас! Я устала, и мне не до твоих театральных эффектов! Говори по существу и не тяни!» Эбердин вздохнул. Он тоже устал, но говорить об этом не решился и продолжил. Бланк телеграммы, конечно, уже выброшен в мусор, и нам его не найти. Но телеграфист помнит, что весь текст был написан печатными буквами. Чтобы не выдать почерка? Скорее всего. А еще телеграмму давал человек, который не произнес ни слова. Он плохо знал немецкий, догадалась леди Дефлеан. — Это первая мысль, что пришла ко мне в голову, — кивал Тейлор, видя, что его начальница оживилась. Кажется, дело интересовало ее все больше и больше. Мало того, он закрывал лицо шарфом. в такую-то жару!» Леди Дафлян усмехнулась. «Именно! А еще глубоко надвинул шляпу! Но телеграфист решил, что это был достаточно молодой человек!» Леди Доротея молчала. Информация была и вправду интересной. Тейлор был молодцом. И теперь она просто обдумывала следующие шаги, а потом снова взглянула на Эбердина. «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» И Эббарден Тейлор подтвердил ту же самую мысль, что пришла в голову и его начальнице. «Нужно опросить слуг!» И чуть погодя добавил, «А может быть, и персонал доктора Мюрре!» И, закончив, он внимательно посмотрел на начальницу. «Ну что, по плечу вам такая задача? Возьмётесь ли?» И вопрос этот был, конечно, непростой. С одной стороны, Если эту телеграмму дал кто-то из дома герцогини, леди Дефлиан, несомненно, об этом узнала бы. Она вывернула бы всех их наизнанку. Уж на это ее дара хватило бы с лихвой. Она просветила бы всю челюсть герцогини как лучом рентгена и нашла бы среди них преступника, если, конечно, таковой тот был. И начальница прекрасно поняла немой вопрос своего подчиненного. Уловила его смысл. Ведь она была женщиной высшей мере светской, и ей было ясно, что это дело как минимум щекотливое. Нужно иметь большое мужество, чтобы осмелиться допрашивать слуг холодной герцогини в ее же дворце и без ее на то согласия. Это все равно, что рыться в вещах хозяина дома, в который тебя пригласили в гости. Преслуга всегда знает о своих господах что-нибудь этакое, о чем сами господа предпочтут умолчать, так что допрос Лук в отсутствие хозяйки был делом весьма неприличным, если не сказать грубым. И зная мстительный нрав Леди Кавендиш, можно было не сомневаться, что подобного она не простит. Хотя Доротея Дефлиан очень хотела завершить это непростое дело своей победой. Но так рисковать своей репутацией и наживать себе врага в лице начальницы она все-таки не решилась и, вздохнув, перевела тему. «Дойл еще не вернулся?» «Нет, миледи...» — Тейлор вздохнул с облегчением. Ему самому вовсе не хотелось участвовать в вопросе слуг. Он знал, что это закончится яростью старухи из Деваншера. «Раненого ювелира доктор Мюрре уже осмотрел?» — продолжала Лидия Дераттея. «Его осмотрел его помощник Сунак. Самого доктора нет во дворце. Где-то отдыхает, наверное. Но с раненым все будет в порядке. Сунак извлек пулю и сказал, что никаких органов пуля не задела, только сломала ребро». Он дал раненому успокоительное. Хорошо, позови мне тогда Гольдберга. Леди Доротея все еще надеялась выяснить у стрелявшего в девку хоть какие-то мелочи, которые могли бы вывести ее на след грабителей.